Глава первая В свет меня вывозили редко. Это шло на пользу и мне, и свету. Но бал — перелома года. Одно из двух ежегодных событий, присутствие на котором обязательно для всей высшей знати Корлеона. И потому сейчас я приседала в глубоком реверансе перед его величеством Остеем V. Спину ровнее, голову изящнее, движение грациознее, взгляд опустить. Отдавал в моей голове приказы кто-то тоном бывалого полководца, и голос его был до странного похож на голос моей сиятельной матушки. Сама сиятельная матушка стояла позади, пропустив дочь ради традиционного приветствия Его Величеству, и я всей кожей ощущала ее напряженное внимание, направленное на меня. Как же? Вдруг неудачная дочь сделает что-нибудь непоправимое и навеки опозорит рот герцогов Аласских? Во время несчастного исполнения мной светских обязанностей она контролировала меня еще плотнее, чем обычно, доводя до нервного истощения себя и все окружение. Но что толку в контроле, если я все равно успела улыбнуться? Улыбка, быстрая, чтобы никто не заметил, и едва уловимая, углами губ, углами глаз, чтобы не перейти границ дозволенного. И я опустила очи долу, как предписывает девица этикетт, и склонила голову перед владетелем земель сих. «Я рада видеть вас, Ваше Величество!» В пятнадцать лет я была официально представлена ко двору, и Остей Пятый показался мне ужасно грозным. Я честно боялась его половину вечера, пока... пока не вспомнила одинокого гостя, в которого врезалась, улизнув из-под надзора, самым недостойным Тейрим образом. Я, четырнадцатилетняя тогда стояла и смотрела на мужчину, которого не должно было быть в нашем замке в целом и в этом коридоре так уж точно. Мы не ждали гостей, уж родные дети его сиятельства Герцка были бы о них предупреждены. Мужчина смотрелся ровесником Тейру-отцу, только казался более грузным, а еще ужасно суровым. У меня сердце замерло от ужаса и затрепетало, как щенячий хвостик. «Куда бежим?» «Юная Тейрим!» — грозно вопросил чужак, придерживая меня за плечо. «Я обычно вру легко и ловко, приученная, что иначе ни глоточка свободного воздуха мне не видать. Но вот уж дурацкая особенность, только когда ничего не боюсь, а со страху выдаю всю правду, как на духу». Так уж повелось, что у меня испуганный. Правда, звучит порой весьма причудливо, но в этот раз боги отвернулись от беглянки, и признание расшифровал бы даже любимый волкодав его сиятельство батюшке. «На озеро!» Под взглядом незнакомого Тейра мне стало мучительно стыдно. «Что же я за будущая Тея такая? Истинные Теи не покидают покоев тайком от своего окружения. Если им куда-то нужно, они открыто идут». А если место не стоит того, чтобы посетить его открыто, то и тайна туда настоящая Тея ни за что не наведается. Теи не передвигаются бегом, не купаются ночью в озере и вообще. Даже если они — только будущие Теи, и пока всего лишь тэй-рим. От этих мыслей голова клонилась все ниже, и я теребила подол легкого платья, разглядывая мыски собственных домашних туфель. и волосы, уже разобранные служанками ко сну, свешивались каштановыми волнами, скрывая горящее стыдом лицо. Сверху хмыкнули. «Но надо же! Озеро! А не боишься?» От удивления я даже забыла стыдиться и взглянула незнакомцу в лицо. «Там безопасно!» Как и впрямь дочери герцога Ласкова могло грозить опасностью что-то под стенами замка Лунь. «В озере, говорят, русалки водятся!» подначивающим тоном обронил мужчина, не выпуская моего плеча. Но я не понимала, в чем подначка, и с недоумением согласилась. «Да, я же и говорю, безопасно». Ему кажется весело, но я все же нахожу необходимым вежливо пояснить. «Случись, что они меня выручат?» У Ан-Баир чешуя на скулах, прозелень в волосах и ловкие пальцы — Иногда она разбирает мне волосы, чешет их костяным гребнем в жемчугах и перламутре, и оттого они наливаются блеском и силой, текучим шелком скользят в руках служанок, и камеристка ее сиятельства матушки одобрительно улыбается, собирая их прическу. «Ан Баир и умыла бы меня, если бы я согласилась, но я не даюсь. Зачем? Мне мужа не искать, а если не для мужа, для себя». что для себя и без того довольно хороша. Анбаир часто жалуется на свою мать, а я не жалуюсь, ведь это было бы недостойно, да и несправедливо. Мне не в чем упрекнуть сиятельную мою матушку, она все делает для моего же блага. Поэтому я слушаю водяную деву молча и завидую. Они часто скандалят с матушкой, как ни одна достойная Тея ни за что не стала бы, и любят друг друга, как могут только русалки. Мысли эти принеслись в моей голове, как дикий табун, и мне стало остро жаль, что сегодня мне озера не будет, ведь уже слышен торопливый топот ног. Меня охватились и усердно ищут, и уже вот-вот найдут, и обязательно накажут, и это же так обидно принимать наказание, так и не вкусив того, ради чего на него шла. Голоса все ближе. И я уже жду, что вот-вот меня увидят и потребуют вернуться к себе. Но растревоженные слуги пролетают мимо, лишь беглым взглядом удостоив наш коридор. Никто не поприветствовал знатного гостя и не позвал меня. У всех есть дела поважнее. Они обсуждают, где бы я могла быть. Но беги! Тейра отпустил мое плечо, и теперь улыбка мне точно не померещилась. От восторга я даже поблагодарить забыла. Выскочила через неприметный ход неподалеку и замок, старый подельник, прикрыл певучую дверь, не дав ей скрипнуть. А приличная Римбы поблагодарила. Въедливо выговорила я самой себе и тут же ответила, что приличная в такую ситуацию и не попала бы. Я вынырнула из воспоминаний, чтобы услышать. «Вольтор, твоя дочь выросла, совершенно очаровательный. сообщил Его Величество его сиятельству, благосклонно выслушав приветствие отца и братьев, всех пяти законных, И я даже прислушалась спиной, не подтянет ли от герцога одобрением. Ты позволишь пригласить ее на полонез? Полонез. Первый танец вечера. Полонез открывает бал. Открывать бал перелома года с его величеством? «Его Величество Астей Пятый прекрасен, вдов, и тем кружит голову всем незамужним дамам королевства любого возраста. Я не исключение, но люблю его за пособничество несовершеннолетней мне, а у приличных людей приличные причины — положение, власть, перспективы и харизма. Другие теряют разум от его таланта правителя, политика и дипломата». К тому же, несмотря на годы, он все еще хорош собой и даже вполне добродетельным тем будоражит сердца благородная седина на висках, стальной прищур и военная выправка. Я знаю, я подслушивала. — Это честь для нас, Ваше Величество! — учтиво склонил голову в согласии его сиятельства отец. На том время, отведенное нашему семейству, истекло, и мы отступили от трона, под благосклонными взглядами Его Величества, Его Высочества и Ее Высочества, а наше место знало следующее благородное семейство, прибывшее во дворец на главный зимний бал. Отец выглядел довольным. Открывать бал — честь! Матушка выглядела удовлетворенной. Танцевать — это одна из немногих вещей, которые я, по ее мнению, умею хорошо и не запятная рот. «Если, конечно, Его Величество не начнет со мной разговаривать, то уж ее сиятельство ничего не могла гарантировать». Дворец сиял. У ее высочества принцессы Рейнары, супруги кронпринца и на сегодняшний день первая тея двора, прекрасный вкус, и убеждаться нам в этом доводилось не раз. Ее высочество — маг». И потому она непременно лично занимается украшением приемных и бальных залов, чтобы продемонстрировать силу, магическое искусство и изысканность вкуса. Возможно, она этого и не очень хочет. Возможно, она нашла бы массу других, куда более интересных дел. Но что поделать? Традиция с... Традиции и правила правят бал в нашем королевстве. Если твой род богат, то изволь явиться. Ежегодное празднование в наряде стоимостью в годовой доход уездного поместья, чтобы никто не подумал, будто род этот стал беднеть и хереть, что он слаб. Короли-дворяне в родовых цветах. Герингами — королевский род в темно-красном и белом, аласы в черном и алом. И вокруг палитров, в которой мазками безупречно чистых цветов обозначены недруги, союзники, вассалы. А если хозяйка приема — Магиня, то должна сделать все возможное, чтобы показать гостям, как сильны будут дети, которых она подарит роду. Ее сиятельство матушка пафосно называет это служением во имя родовой славы и чести, а наша кухарка — показать товар лицом. Ритуал встречи гостей окончен, и моя ладонь оказалась в монаршей руке, и скрипки исторгли тягучий стон. Полонез повлек меня в свои текучие объятия и под беседу сплошь подчиненную этикету, а потому — предсказуемую. Я пыталась понять, что это значит. Открывать бал — это не просто честь. Это политика. Что же означает сей манифест, что аласы в фаворе? Помилуйте, вот так новость. Это уж не один десяток лет всем известно. Почему понадобилось подчеркивать сеи факты именно сейчас? Или батюшка был в немилости, и Его Величество дает двору понять, что опалок окончена. Но о королевском недовольстве я бы, скорее всего, знала, такое шило в мешке не утаишь, или безнадежно. О политических тенденциях Карлеона в целом и двора, в частности, мне было известно катастрофически мало. Впрочем, скажем честно, и сейчас меня беспокоила не столько политическая мысль, боги помилуйте, какое чудовищное слово «мысль», кто-то думался применить его ко мне. Сколько любопытства. Зачем, ваше величество? Зачем вам это понадобилось? Ну зачем? Зачем? Зачем? Увы. На эти конючить у Его Величества ответ запрещал этикет более трех десятков поколений гордых предков, здравый смысл и матушка. И если первые три пункта за нарушение покарать не могли, то герцогиня. Когда Полонес закончился, Его Величество, как и приличествует благовоспитанному партнеру, повел меня к отцу. Но как-то неспешно! не отказывая себе в удовольствии перекинуться словом то с одним, то с другим гостем. Я прилежно болталась на монаршем локте, собирая свою жатву комплиментов. В мимолетном сиянии монаршего внимания все вдруг рассмотрели, насколько хороша дочь герцога Ласкова и спешили ей об этом сообщить. Я благосклонно принимала словословия, сортируя их на те, что превозносят моего влиятельного батюшку, и те, которые восхваляют прозорливость его величества, разглядевшего этакую жемчужину там, где все, вот буквально все до него были слепы. Первые я потом передам родителю, все равно не мое, а вторые достигли адресата и без моих усилий, а для меня они означали лишь то, что бал будет трудным. Танцы для меня закончились вот буквально только что, не начавшись. Дальше всё. Будет политика. Это грустно. Танцы я любила. Придворные интриги? Совершенно нет. Моя деятельность на этом поприще в редких выступлениях сводилась к тому, чтобы запомнить сказанное, передать его сиятельству и получить инструкции на будущее. Инструкции обычно гласили, больше приглашений на танцы от этого, того и еще, на всякий случай, вот тех двоих не принимать. И на этом мое участие в политическом процессе заканчивалось. Учитывая мою крохотную особенность деликатнейшего свойства, его сиятельство не собирался выдавать единственную дочь замуж на сторону. Не ради политического союза, не ради выгодной сделки, не ради демонстрации влиятельности и прецветания. Меня ждал скорый брак с одним из отцовских вассалов, надежным и неболтливым, которые объяснят свету великой любовью. И его сиятельство лишь руками разведет, показывая, как ничего не смог поделать с упрямой дочерью, а её сиятельство в кругу ближайших и доверенных подруг неодобрительно подожмет губы и скажет «Любовь!» и вздохнет, давая понять, что выбор мой ей непонятен, но препятствовать счастью дочери она не считает возможным. «Как вам праздник, мой друг? Благодарю, Ваше Величество, великолепно, как всегда!» — почтительно отозвался очередной королевский собеседник. то он был безукоризненно вежлив, но в голосе слышалась некая обреченность. Неявно, нет, но на самой грани восприятия интонационно скользило. «Вы же знаете, что мне плевать, зачем вы спрашиваете, мой король?» И я позволила себе пристально взглянуть на человека, которому такая вольность дозволена. Черная и зеленая. Цвета заставили мысленно поморщиться и медленно поднять голову. Типичная внешность дворянина из высшей знати. Светлокожий шатен, рослый и плечистый. Того типа хамелеоновской наружности, который может и привлекать всеобщее внимание, и сливаться с окружающей обстановкой. Не сразу узнаешь. Вот только я-то, не мимо проходящая, и герцога заклятого врага рода, а значит, и моего по наследству, узнала сразу. Его Величество улыбнулся еще шире, и в этой улыбке безошибочно читался ответ на непрозвучавший вопрос «Знаю, друг мой, потому и спрашиваю». «Вы знакомы с Тайрим Несаем, мой друг?» Монарший вопрос звучал так же небрежно, как и все брошенные ранее реплики, и внутреннее машинальное напряжение при виде вражеских расцветок меня отпустило. Не имел чести быть лично представленным. равнодушно отозвался герцог, мазнув по мне невразительным взглядом. «Досадное упущение!» Его Величество неодобрительно покачал головой. мне Несаем, позвольте представить вам моего дорогого друга Тейра Алесандра, герцога Велеронского!» Этикет позволял дамам в таких ситуациях хранить молчание, что я и сделала, ограничившись почтительным реверансом. Герцог тоже поклонился — По-военному рисковато, и мы оба с надеждой перевели взгляды на короля, как дети на гувернера в ожидании разрешения закончить занятие и отправиться гулять. Право слово, ваше величество, отпустите. «У меня будет просьба к вам, Велерон. Неотложные дела требуют моего внимания, а я так и не исполнил свой долг до конца и не сопроводил прекрасную Терим к ее батюшке». Не будете ли вы так любезны пригласить Таирин на танец, а затем завершить начатое мной дело? — Ваше слово закон, Ваше Величество. Помедлив долю секунды, отозвался герцог, и мне сделалось очень тоскливо. — Ну зачем, Ваше Величество? Теперь голос голосе не конючил, а обречённо стонал. Его Величество ободряюще мне улыбнулся, Королевский долг, дорогуша, это вам не по озерам ночами скакать. Напоследок поднес мои пальцы к губам, обозначив поцелуй лишь коротким дыханием, и вложил их в протянутую герцогскую ладонь. Передача девицы во вражеские руки прошла гладко и безуморочно, не глядя на зудящее желание закатить глаза с видом «дурно мне, дурно». В данной ситуации Тейра Александр однозначно прав. Монаршая воля — закон. Дрожащие звуки вальса тронули воздух, и я послушно увлеклась за герцогом отбывать повинность. Но почему именно вальс? Первый шаг в него, как последний, всегда. Как последний вдох, как упасть с обрыва, как перестать быть и родиться заново. закружиться, чувствуя, как юбки раздуваются колоколом, и почти взлететь. И единственное, что удерживает в этот миг на земле — это партнер. Я зацепилась за сосредоточенный карий взгляд и спустилась с небес на землю, испытав острое чувство досады от того, что делить любимый танец приходится именно с тем, кого мне полагается всеми фибрами души ненавидеть и презирать. — Дивный бал, ваша светлость, не правда ли? — светски осведомилась я. Можно было бы, конечно, промолчать, но тогда, во-первых, пришлось бы волей-неволей сосредотачиваться на танце, а танцевал герцог отвратительно хорошо, а я просто не имела права получить от этого танца удовольствие во имя славных предков. А во-вторых, отчего это я ему буду удовольствие доставлять своим молчанием? «Ее высочество превзошла саму себя», — вежливо отозвался Виллерон. Голос у него был глубокий и низкий от того, что звучал он неприлично близко. Пока его владелец кружил меня в танце, по позвоночнику странным образом пробегали мурашки. Вот прямо от того места, где моей спины касалась ребро мужской ладони, и вниз, вниз, вниз. А ее высочество действительно превзошла саму себя». Приветствие. первый бал праздничного зимнего семидневья всегда строг. Он ограничен традициями, наряды гостей родовыми цветами, убранство зала сдержанной простотой. И бальный зал королевского дворца казался неукрашенным ничем, кроме мерцающих в воздухе иллюзорных искристых снежинок, но только до тех пор, пока гость не оказывался в нужном месте. От главного входа в зал перед гостями проявлялась карта земель Корлеона. Она висела в воздухе, доминируя над всем, прекрасно проработанная и четко видимая, но только с одного единственного места. С того места, где дворяне приветствовали своего монарха, проявлялся над королевской семьей герб Герингов, но лишь в тот момент, пока ты в движении поднимаешься из поклона. С того места, где герцогская семья ожидала начала полонеза, я отыскала еще три узора, и, будь это возможно, я бы в волю погуляла по залу, разглядывая творение ее высочества. Столь мастерское исполнение многомерных сложных иллюзий заслуживало куда большего почтения, чем выдавленные через силу снисходительные слова. Вы обратили внимание на то, как филигранно выполнена гербовая иллюзия? Я замолчала, позволяя герцогу согласиться, что да, несомненно филигранно. А карта? Вы оценили степень проработки деталей? Вопросы сыпались градом. Наблюдательность в меня боги на герцогскую беду не обделили. После каждого я выдерживала выжидательную паузу, давая понять собеседнику, что моя прекрасная светская беседа в обязательном порядке требует поддержания и активного участия. И герцог вынужденно участвовал, да, и проработка деталей прекрасна, и карты великолепна, и снежинки мерцают особенно искристо. «Вы могиня, Тэри Мисаем? Я не считала, на каком вопросе герцог не выдержал и решил сменить тему, но все равно с собой возгордилась. «Увы!» — печальный вздох колыхнул алое кружево на груди. «Мать-искусница не удостоила меня прикосновением своей длани!» В моем случае зато от души пройдуха бес потоптался, но об этом злейшему врагу знать точно не нужно. «Но сиятельная матушка очень хвалит мою вышивку», — осчастливила я собеседника. Отец как-то поучал меня, что глупенькие девушки вызывают у мужчин приступы неконтролируемого умиления — и женская глупость — это оружие, которое надо использовать с умом. Что ж, папенька, я имею вам сказать, что у отдельных личностей неконтролируемое умиление слишком похоже на плохо контролируемое раздражение. — А в какой сфере лежат ваши таланты? Беззаботно поинтересовалась я у сильнейшего боевого мага-королевства, героя-победителя и православного воина, о талантах которого известно каждой собаке. Меня крутануло в фигуре с особой силой, так, что, вернувшись в мужские объятия, я почти врезалась в твердую грудь. — Трудно сказать. ровно произнес герцог, и я вынуждена была признать, что на провокацию он не поддался, а тот добавил. Но определенно не в сфере вышивки. Вот подлец! Я против воли оскорбленно вспыхнула, но придумать ответную гадость, укладывающуюся в рамки этикета, не успела. Финальный поворот Мы разошлись так, что даже наши руки практически разъединились. А потом, когда до разрыва оставались миллиметры, герцог подхватил кончики моих пальцев, зацепил, подтянул. Поворот, поворот, поворот. И юбка захлестнулась вокруг ног, и я на мгновение все же прикоснулась грудью к чужой груди, чтобы тут же волной поддаться назад и опуститься в финальном реверансе. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Но, выпрямляясь, я уже взяла себя в руки и одарила партнера только фарфоровой кукольной улыбкой, позволяя сопроводить себя прямиком к папеньке, на этот раз без всяких задержек и кратчайшим путем. А папенька... Папенька беседовал со Стеем Пятым. все таки странное у Его Величества было неотложное дело, которое категорически мешало довести меня до пункта назначения. Взгляд наткнулся на Виторика, ведущего под руку девицу, в чёрно-зелёном платье. Наши взгляды встретились. Старший братец недоуменно вскинул брови, я ответила ему тем же взглядом, но дальше перемигиваться нам не позволили. — К слову о примирении! — воскликнул его величество, стоило нам приблизиться, но не позволив никому сказать и слова, И вскинул руку. Музыка и разговоры плавно стихли, и хорошо поставленный голос удивительно сочно прозвучал в замершем зале. «Мы, Его Величество Остей Пятый, имеем особенное удовольствие объявить в День Светлого Праздника об объединении двух славных домов, о двух союздах, благословленных богами и моей волей. Объявляется помолвка между Тейрим Виториком, маркизом Крионским, и Тейрим Аленой. и между Тейром Александром, герцогом Велеронским, и Тейрим Несаем. И мы все с вами приглашены на свадебные торжества, которые пройдут в последний день праздничных гуляний во имя прекращения старой вражды». Мои пальцы, расслабленно лежащие в герцогском локте, сжались, впиваясь ногтями в плотную ткань фрака. «А вот вам и ответ на вопрос. Зачем?» Я совершенно непроизвольно отметила, что в день моей свадьбы темой бала назначены зимние узоры. Спокойно. Это не могло случиться без дозволения его сиятельства батюшки. А если это случилось с его дозволения, значит, все идет своим чередом. Нет причин паниковать. Я подняла взгляд на отца. Его сиятельство герцог Каласки стоял с благожелательно нейтральным выражением лица, с каким обычно принимал вести о том, что отряды и инородцев в полудне пути от замка Лунь. И как раз тогда, когда гарнизон ослаблен на треть, потому что, согласно донесениям, военная активность племен минимальна. Обычно сразу после этого следовали решительные действия, а затем массовые казни среди дозорных, чьи разъезды простираются на три дня пути от отцовских земель и разведки. Его сиятельство герцог Вейлеронский стоял с лицом по выразительности соперничающим с обухом боевого топора. «Ладно, пожалуй, можно начинать паниковать. И я позволила себе хлопнуть ресницами. Дважды». Братец Виторик выглядел сдержанным и равнодушным, остальные четыре старших брата, если и имели что сказать, не смели сделать это раньше отца и Вита. Ее сиятельство матушка сияло верноподданническим почтением и красотой, ее сиятельство сдовствующая герцогиня Велеронская глядела на его величество прямо и с неодобрением. Всеми забытые в этой мизансцене Таирим Несаем и Таирим Олена выглядели зеркальным отражением друг друга. Две одинаково улыбающиеся нарядные куклы. Мне ужасно хотелось бегать по бальному залу туда и обратно, дергать себя за волосы и голосить что-нибудь вроде «Думай, думай, думай!». Эта бестолковая бессмысленная активность — почему-то, как правило, ужасно благотворно на меня действовала, и я в худшем случае уставала и успокаивалась, а в лучшем — и впрямь что-нибудь придумывала. Но сейчас любимый тайный способ самоуспокоения был печально недоступен. И, может быть, никогда не будет больше доступен. Разве в замке страж кто-нибудь дозволит герцогской супруге эдакую глупость? Спокойно, не саем. Может, все еще обойдется. Я дворянка. Дворянку невозможно выдать замуж быстрее, чем через полгода после объявления о помолвке. Ведь это же гости, которых нужно принять, разместить, развлечь и главное, конечно, собрать. Платье. Не меньше четырех месяцев будут жить только платье достойное герцогского бракосочетания. А еще есть вопросы приданного, и они уж точно быстро не решаются, а в нашем случае пода... Терим не саем! Тейрим олена!» Истеричное метание моих мыслей было прервано ее высочеством, подошедшее совершенно неслышно. Или же это я, поглощенная своей паникой, умудрилась пропустить явление хозяйки бала? И, торопясь исправить свою оплошность, я опустилась в реверансе. Синхронно с сестрой Виллерона. Полно, Терим. Благосклонно улыбнулась принцесса Ринара. Встаньте. Я пришла сообщить вам, что его королевское величество осознает, сколь важно для юных Терим выглядеть достойно в великий день своего бракосочетания, и в своей милости дарит вам обеим свадебные платья. Завтра, к двум часам по полудни вам надлежит явиться во дворец, чтобы королевские швеи подогнали ваши наряды. А вот так, минус одна причина для задержек. О гостях и думать не стоило. Все здесь и проблемы размещения с развлечениями решены. Надо полагать, вопросы с приданным от обеих сторон будут улажены столь же стремительно. Всякая надежда, что великий день. Удастся, если не отменить, то оттянуть, увяло, зачахло и скончалось. — А сейчас, дорогие гости, вы можете продолжить веселье, а нам с герцогом маласким и Велеронским необходимо обсудить кое-какие детали. Его величество взглядом велел отцу и жениху, боги, за что следовать за ним, и прошел к боковому выходу, А мне пришлось сделать некоторое усилие, чтобы разжать пальцы и выпустить герцогский локоть. Мужчины ушли, а мы остались стоять вокруг принцессы Ринары торжественным веночком, по правую руку — Аласы, по левую руку — Велероны. Все взгляды устремлены на ее высочество. Ее высочество держалось с уместной в данной ситуации благожелательностью и невозмутимостью, но мне все равно казалось, что она чуть сочувствует нам и слегка веселится. Абсолютно безосновательно казалось, конечно. Ее высочество поймало мой взгляд и доброжелательно поинтересовалось. «Вы что-то хотели сказать, милая Тейрим Нет, я просто задумалась, но это был бы неверный вариант ответа, поэтому я быстро присела в неглубоком, но почтительном реверансе. «Да, ваше высочество, ваши иллюзии. Я хотела отметить, что они удивительно сложны и столь же безупречны. Увы, мне пока не представилось возможным рассмотреть их по-настоящему, но я преклоняюсь перед вашим мастерством, ваше высочество». Она чуть усмехнулась. «Вот как? Полагаю, Тайрим это будет неинтересно, а мы можем и посмотреть». снисходительно приняла первая т двора мой комплимент. Братья и мужская часть Велеронов сообразительно воспользовались разрешением покинуть дамский круг и откланялись, а мы двинулись вперед все тем же манером. Аласы справа, Велероны слева, но теперь уже исключительно дамской компанией. При этом я и Тея Малена оказались к принцессе ближе всего, видимо, как будущие невесты. Матушка плыла справа и чуть позади меня и всем видом одобряла свою дочь. «Если желаете, могу поделиться, как будет украшена ваша свадьба», — великодушно предложила ее высочество. «Свадьба! Свадьба! Почему я уже второй раз за вечер лишена возможности прикрыть глаза и простонать? Дурно мне, дурно!»